Глава 56. Когда отец скрылся за деревьями, Александр заторопился, рванул цепь и уверенно потащил Кирилла к добыче. В одиночку пришлось прилагать больше усилий, чем с отцом, чтобы справиться со зверем. Я разрывалась между ними, мне хотелось остаться и вернуться на поляну. Александр почти добрался до наваленных кучей оленей, когда Кир перестал сопротивляться. Привстав, он дал цепи провиснуть и бросился навстречу с очередным рывком. Тяжелее и крупнее физически он сбил Александра на землю и попытался достать до горла, захлебываясь рычанием, как бешеный пес. Лев легко вывернулся, более ловкий, чем Кир со связанными руками и в «Вот тварь!» Со злостью, за которой прятался страх, он пнул зверя в бок. Он вцепился в веревки, стягивающие руки, и перехватил их одним махом. Кир пытался спастись. Пока лев один и не нажрался оленины – ленины, это единственный шанс. Освободив руки, он вцепился в ошейник за секунду до рывка. Поздно. Ошейник сжался, заставив Кира издать вопль. Он рухнул на колени. Я попятилась, чтобы не попасть под раздачу. Ветер доносил вонь крови и жужжание мух, а из рощи виск. На этот раз Руслана. «Перестань!» — в полголоса взмолилась я. «Бесполезно! Меня не послушают!» Кира обезумел от боли. Сумасшедший, такой яростный, что ненависть застила ему глаза. Он налетел на врага. Все, что он мог — последний рывок, невзирая на кольцо, сдавившее шею. Он сумел изменить только руки. Массивные, в жилах от напряжения, и с кривыми темными когтями они сомкнулись вокруг Александра словно Кирилл хотел раздавить его, а когда цепь выскользнула из рук, швырнул его на землю и навалился мощным укусом, обездвижив льва. Тот выгнулся и заорал от дикой боли, пронзившей плечо. Тот самый укус, которым дробят кости. Раздирающий крик не смолкал, а пальцы Кира нашли ошейник. Он содрал его вместе с цепью, обернулся, разыскивая меня. С расширенными глазами я смотрела в обезображенное побоями и зверем лицо любимого. Спутанные волосы упали на лоб. Грудная клетка мощно поднималась, словно он пытался вдохнуть глубже. «Беги!» — проорал он и с трудом дополз до туши оленя. Кир вырвал кусок из брюха рогатого самца и проглотил, запрокинув голову. Он готовился к драке. «Надеюсь, он поддержит брата, а не повернется против него. Их там двое на одного. Драка шла не в пользу Руслана». Я побежала в чащу, откуда доносились треск веток и рычание. Между сосен со светло-коричневыми стволами, которым я неслась навстречу, мелькали тени. Одно полутигриное и два льва. Он метался между ними, стараясь не пропустить атаку. Пока получалось, но надолго ли? Я сбавила шаг и подошла медленнее, щурясь сквозь ветки. Ему бы не повредил нож, тот самый, что я потеряла. Отыскать его сейчас под листьями нереально. Раньше я не видела, как оборотни дерутся по-настоящему, всерьез. Меня старались оберегать от таких зрелищ, когда я жила в Авалоне. На Руслана нападали с двух сторон. Он едва успевал закрываться. Зашипел на отца львов, ощеренной пастью закрывая шею. Затем, почувствовав слабину, куснул Марка и отшвырнул его как можно дальше». Но для этого пришлось открыть плечо. Отец сразу же воспользовался этим. По телу пропахали когти, и на желтые листья брызнула кровь. Из-за деревьев тихо появился Кирилл. Пришел на запах и шум драки. Ему не хватило времени. Он был наполовину обращен, превратившись в кошмарного полузверя. На полном ходу он врезался в гущу боя, пытаясь ожесточением и яростью подавить сопротивление. Все произошло за секунды. Я не заметила, в какой момент произошел перелом. Руслан набросился на отца, целя клыками в шею, туда, где проходит артерия. Обрушился сверху, рванул, но до артерии не добрался. Порвал кожу и мышцы. Кир навалился с другой стороны, вцепляясь в плечо. Враг оказался зажат с двух сторон. Обороняться от одного означало открыться другому. Лев огрызался, но слишком медленно, а сыновья не могли помочь. Мальчикам хватило мгновения. За годы они научились действовать слаженно. Они у меня разные. Руслана считали опаснее, он крупнее, злее, удар у него мощней. Зато зверь быстрее и беспощадней. Именно выпад Кирилла часто пропускали первым. Он глубоко вгрызся в плечо отца, дробя плечевой сустав и кость. Взметнулся вверх захлебывающийся рев раненого. Он попытался вывернуться, пусть ценой руки, которая как плеть обвисла вдоль тела. Руслан набросился с другой стороны. Массивная пасть сомкнулась на холке. Он вцепился, что есть мочей, и отец оказался зажат между двумя ворчащими хищниками. Мальчики держали намертво. Отец пытался огрызаться, но уже понимал, что все предрешено. Одновременно они глубже вгрызлись в плоть и слаженно разорвали его, визжащего на части. Отец! Марк пытался встать, но что это изменит? Парни торопливо глотали горячие куски, заканчивая превращение. Я отвела глаза от кровавого пиршества. Прижалась спиной к шероховатому дереву и закрылась руками, нервно забросив на лицо предплечье. Так сильно мне не хотелось смотреть. Над поляной завис мерзкий запах скотобойни. Марк еще что-то кричал, но все было кончено. Им обоим хватило. Когда я опустила руки, по поляне ходили не люди, а тигры. Окровавленные морды зарылись в хвою и листья, словно брали след. Они приближались к Марку, упругим шагом сдерживая мощь для прыжка. Злые, разгоряченные боем. Он осознал, что остался один, раненый и сломленный смертью отца, и пытался отползти. Это не поможет. Парни – опытные бойцы, не раз побеждавшие в схватках. Если оборотень падает во время драки, то уже не встает. Мальчики ревели, но не торопились разорвать, как отца. Им хотелось показать превосходство, запугать, лишить воли к жизни, а затем уничтожить. По очереди, запрокидывая окровавленные головы, они исторгали тот самый рык, от которого дрожат. Марк отползал, затравленно глядя на них. В порванном костюме, в пыли и в крови он не выглядел жалким, но знал, что будет дальше. Если бы он добрал вес и превратился, у него был бы шанс. Но теперь парни разорвут его, а затем разделуются с раненым Александром. Город снова будет принадлежать им, непобедимый и гордый, пока между хозяевами вновь не прошмыгнет кошка по имени Оливия. Сбоку раздался треск валежника. К нам кто-то бежал. «Стойте!» Прижимая к себе перебитую руку, путь тигром загородил Александр. Здоровый он держал перед собой и отступал, заслонив брата. «Не надо! Пощадите его! Я отдам вам ребенка!» Жизнь девочки на нашу. Согласна, Оливия?